к концу его жизни достигло 38. Он прекрасно знал науки, которые входили в круг его занятий, и постоянно следил за ними, выписывал из-за границы все вновь выходящие книги по математике и мореплаванию. Библиотека его к концу жизни насчитывала 600 томов на шести языках, включая русский. значительные собрания по тем временам. Он учил учеников не только наукам, но и порядочности, совестливости, безкорыстию и отваге. Во всех делах, которые мне случалось читать в архиве, упоминается имя Фарварсона всегда с великим уважением. Свидетельствует твойный историк Весилаг. 40 лучших лет своей жизни этот благородный шотландец посвятил в пользе русского флота в служебных отношениях Фэрварсона видна скромность спокойная рассудительность и здравый ум внимание и расположение великого петра и общее уважение всего флота служат лучшей похвалой его чёрности и душевным качествам Фэрварсона Он вполне оправдал выбор государя, образовал для русского флота несколько поколений русских моряков и приготовлением прекрасных учителей положил прочное основание для будущего. Андрей Данилович не гнался за чинами и в 62 года оставался еще в фортификации и поручикам. 8 марта 1737 года Адмиратейств коллегия обратилась с представлением к императрице Анне Иоанновне. Хотя от него Фарварсона прошения о даче ему ранга и нет, однако ж за знатные в пользу государства службы Коллегия всеподданнейше просит, дабы наградить его бригадирским рангом. А не же через него Фарвардсона первое обучение математики в Россию введено, и едва ли не все при флоте идея императорского величества российские подданные от вышних до нижних к мореплаванию в навигацких науках обучены. И для того за он и его Толь знатные и полезные государству службы Он его награждение Бригадирским рангам Весьма быть достоин Бригадирский чин В тогдашней тадами о рангах Стоял между чинами Полковника и генерал-майора Анна Яновна Уважила это Ходатайство Петр умер в 1725 году. В 1735 Брюс, в 1721 Курбатов. Ещё раньше в 1720 Грин, в 1739 последними из основателей ушли шотландцы Андрей Данилович Ферварсон и русский Леонтий Филиппович Магницкий. На последних дней жизни один в Москве, другой в Петербурге, исполняя дело, порученное им Петром. После смерти Фермерсона его научная библиотека, астрономические часы и ящик с математическими инструментами перешли в собственность Морской академии. наследником их стоимость была выплачена Дингане. Из многочисленных рукописей его собственных не опубликованных книг по математике, астрономии, навигации две были изданы посмертно. Книжица о сочинении и описании сектора скал плоской и гунтерской с потреблением он их инструментов к решению разных математических проблем и составленный им евклидовы элементы из 12